«Слабовато, братан! Ты не сердись, но слабоват по нынешним временам!» «Все относительно», — пожал плечами Петр. «В общем, все это выслушавший без малейшей обиды. Как-никак ему было не двадцать, и былой амбициозный юнец давненько затерялся среди призраков минувшего. По сравнению с тобой я, конечно, нищеброд». Но на фоне миллиончика другого сограждан и вовсе сущий Рокфеллер. Обиделся и не думал. Честно? Да честно, честно, сказал Петр беззаботно. Подцепил тяжелой серебряной вилкой определенно антикварная прозрачная ломоть белорыбицы и отправил в рот. Сроду заведущим не был. Мне и на своей ступеньке удобно. «Удобно или привык?» «А какая разница?» Павел наклонился вперед. В глазах играло нечто непонятное. При огромное брательник! Как между Березой и Березовским. Разные это вещи. Удобно и привык». «А на другую ступеньку не хочется?» «Совсем, совсем. Ты мне только не ври». Хоть мы с тобой за последние двадцать лет и общались раз в пятилетку, помню я тебя живчиком. Да вообще не может нормальный мужик сам себе установить низкий потолочек, чтобы ходить двадцать четыре часа в сутки полусогнутым. Похоже, его забрало. Ничего удивительного, ежели с похмелья потреблять коньяк чуть ли не фужерами. Очень уж отвлечённой материи... — сказал Петр чистую правду. — Только не говори, что ты меня в компаньоны возьмешь. Такое только в индийском кино бывает. А я, братан, к нынешним своим годам здорового цинизма подкопил. — И правильно, — кивнул Павел. — Здоровый цинизм — вещь в голове необходимая. — И полезная. — Ох, полезная порой. — В общем, наше славное государство тебя кинуло по высшей марке. Ты, конечно, не строевик, штабист, но это как раз с государства вины не снимает. Уж я-то, бизнесмен, понимаю, как важен штаб. Да и в любой армии, окромя нашей, жирную пенсию воякам дают неделя на строевых и теловых. Ну, короче, страна от тебя отделалась пряжечкой и бляхами. Насчет службы безопасности на Борее... Ну, знаешь ли, тоже не фонтан. — А ты что, предлагаешь что-то? — Поглядим, поглядим, — протянул Павел. Петр, наконец, сообразил, что это там поблескивало у него в глазах. Веселое озорство, как в былые времена отрочества, когда замышлялась очередная каверза, безобидная и не особенно основанная на идеальном сходстве — Павел наклонился еще ближе. «Знаешь, я ведь все-таки не скотина бесчувственная, и братьев у меня ровненько один, при полном, что характерно, отсутствии сестер. Ну, их гляду все эти высокие слова, но мне и в самом деле впадлу смотреть, как родной мой брат. Мало того, вылитый я собирается жить на сотню баксов». Тут надо что-то делать, хэр, Питер. Вот только что? Выгрызти из кармана пачку мятых баксов, сколько в жменю влезет? Пошлости. Во-первых, веришь ты или нет, не найдется у меня ни свободных, ни лишних денег. Во-вторых, уж прости, за десять лет... Бизнесменского бытия выработались свои стереотипы и рефлексы. И были бы деньги, не дал бы. Не от того, что черство душой, а от того, что поперек души давать деньги просто так. Даже родному брату Кровинушке. Привык я за десять лет, что деньги зарабатывают. Все вокруг меня и я сам. а с другими как-то не общаемся короче в полнейшем соответствии с известным изречением не дам я тебе рыбки а дам я тебе удочку заработать дам хочешь ну ежели только не киллерством да какой из тебя киллер хмыкнул павел киллера они совсем другие И уж не стал бы я родного брата, а если уж с тем самым здоровым цинизмом, то не стал бы ждать, когда выйдет в отставку бедный братец. Он, Митьку возьми, молод и жаден до благ. Он, как в анекдоте, даже номер квартиры уточнять не будет, а то и номер подъезда. Ну, шучу. У меня, Петруша, бизнеса всегда были серьезные, легальные, и услуг убивцев, с глупо именуемых киллерами, отруду не требовавшие. В общем, пятьдесят тысяч баксов, хочешь? Нельзя сказать, что Петр был так уж ошеломлен, даже дыхание в забу не сперло, и все равно сумма впечатляла. Ага. Павел торжествующе уставил в него указательный палец и в перстне холодными лучиками сверкнул крупный бриллиант. — Что? — Авторитетная сумочка. — Да уж, в моем положении, и не только в твоем. — Я вот только в толк не возьму, что мне за такие деньжищи надо будет сделать, — признался Петр. — — А почти что и ни хрена, — будничным тоном сказал брат. — И всего-то навсего побудешь пару-тройку месяцев мною. — Что ты сделал глаза пятаками? — Повторяю, побудешь пару-тройку месяцев мною, как во времена упорхнувшего детства и беззаботной юности. Говоря конкретнее, в один прекрасный день я залягу на дно... А ты однажды сядешь в мою машину в виде меня на два-три месяца. От и до, я имею в виду. Никаких французских комедий. Когда один близнец, то и дело ныряет за занавеску или там в соседнюю комнату, а второй выскакивает и на четверть часа делает вид, будто он и есть первый. Все эти месяцы будешь мною от звонка до звонка, в офисе, дома, где еще потребуется. Я не нажрался, я пока еще почти трезвехонек. И выдаю я тебе сейчас не экспромт, не похмельный розыгрыш, а результат скрупулезнейших двухнедельных раздумий. Все прокручено в голове на сто кругов. Какие к черту экспромт. tamamen şir